Глава 17. После сообщения Рэмси воцарилась полная тишина. В голове Себастьяна было пусто, словно он не уловил сути сказанного. Затем слова обрели смысл, и тогда в его сердце будто вонзился острый нож. "Его похитили?" "Не похоже", быстро ответил Рэмси. "Кажется, его светлость оставил записку". Герцог уже шагал по главной аллее. Она было вернулась Тревожные глаза на её бледном лице казались огромными. Вы всё слышали? спросил Монтгомери, не сбавляя шага. Да, ответила она. Я не могла не услышать. Разумеется, ведь взволнованный Рэмси говорил слишком громко. Идёмте. У Себастьяна мелькнула догадка, что и Анабель, и Рэмси приходится бежать, чтобы поспевать за ним. Ради девушки он сбавил шаг, но мысли гнали его вперёд. Где его личный охранник? Я попросил его подождать в кабинете на первом этаже, ваша светлость, задыхаясь, ответил Рэмси. Издалека они увидели, что терраса и сад заполнены гостями. Они разгуливали парами или собирались целыми компаниями. Их любопытные взгляды были устремлены в сторону герцога и казалось, тянулись к нему словно щупальца. Себастьян резко повернул к чёрному входу в восточном крыле. Ещё что-нибудь известно? Нет, Ваша Светлость, ответил Рэмси. Я сразу же кинулся разыскивать вас. Ты всё сделал правильно, успокоил его Себастьян, проскользнув через заднюю дверь в тускло освещённый коридор. Две служанки в белых чепцах застыли на месте, изумлённо выпучив глаза, будто увидели призрак, когда хозяин стремительно пролетел мимо них. Если бы с Перегрином что-нибудь случилось, записки не было бы. Если только это не какой-нибудь хитрый ход. Всю дорогу до своего кабинета Себастьян гнал от себя эту мысль. У двери стоял рослый здоровяк, теребя в руках котелок. Рейк Фергюсон. Этот человек служил у него уже десять лет. Его единственной задачей было охранять брата, незаметно, но неустанно. Себастьян еле сдерживал желание схватить Фергюсона за горло и и вытрясти из него ответ прямо в коридоре. Рэмси рванулся вперед, открыл дверь, и вся компания вошла в кабинет. Себастьян повернулся к охраннику. «Как это случилось?» — прорычал он. Фергюсон сглотнул. «Прошлые ночи мы остановились в отеле в Кармартене. И что же дальше? А сегодня утром, когда я ждал его светлости и его камердинера в коридоре, чтобы спуститься в зал для завтраков». У меня возникли подозрения. Молодой лорд любит плотно позавтракать, а до отъезда оставалось совсем мало времени. Какое-то нехорошее предчувствие появилось у меня, и я отправился на разведку. В прихожей я нашёл камердинера, совершенно одурманинного какой-то настойкой, думаю, это был опий. Адурманиного? перебил его Себастьян, каждый волосок на его теле встал дыбом. Да, ваша светлость, сказал Фергисон. Его удалось разбудить только после нескольких хороших пощечин. И все равно он не пришел в себя окончательно. Этот тип сказал, что накануне вечером лорд Деверо предложил ему выпить немного вина, после которого он быстро заснул и ничего не слышал. Недоверие на мгновение затмило тревогу. «Он считает, что мой брат опоил его чем-то?» Фергюсон неловко поерзал. «Похоже на то, ваша светлость». Коммердинер Перегрина служил в семье двадцать пять лет. До того, как герцог приставил его к Перегрину, желая кружить брата лишь самыми надежными людьми, тот служил коммердинером у него самого. Этот человек вряд ли был участником заговора. «Мне говорили, есть записка». Фергюсон кивнул, доставая конверт из сумки. «Он оставил это на своей кровати». Себастьян выхватил письмо. плотная бумага из его собственных канцелярских запасов. Герцк сломал печать и разорвал конверт. Две строчки, написанные неровным почерком Перегрина. Сэр, я всё тщательно обдумал и сообщаю, что не могу исполнить ваш приказ в отношении королевского флота. С уважением П. Я просто не могу этого сделать. Судя по всему, это не похищение. Сибоссиан в мгновение закрыл глаза. Его сердце снова часто стучало, словно барабанная дробь во время казни. Не похищен, здоров. Но правда заключалась в том, что этот сопляк сбежал от него. Герцк осторожно опустил письмо на стол. Есть какие-нибудь предположения, где он сейчас? Феркисон покачал головой. Никто его не видел. Начиная с 6 утра от железнодорожного вокзала отправляются несколько поездов и множество экипажей. Я принёс расписание всех. Себастьян даже не взглянул бумаги, разложенные Фердисоном на столе. Он и так знал, что до прибрежных городов можно добраться несколькими путями, и по крайней мере один поезд идёт до Плимута. Оттуда отправлялись паромом через пролив, и брат вполне возможно уже плывёт во Францию. А его личный охранник находится здесь, в Клермонте. Гнев охватил герцога, он с трудом сдерживался. Усевшись за стол, он достал лист бумаги и принялся писать указания слугам. Приготовьте карету, сказал он Рэмси, не отрываясь от письма. И телеграфируйте Эдварду Брайсону, что мне необходимо увидеться с ним сегодня вечером. В главе Скотланд-Ярда ваша светлость Себастьян резко поднял голову. «А что, есть еще какой-то Эдвард Брайсон, который мог бы помочь в данной ситуации?» Рэмси залился краской. «Нет, ваша светлость. Отправьте телеграмму и сразу затем сообщите о моем приезде в городской дом. Фергюсон, будьте готовы к отъезду через двадцать минут. Мы едем в Лондон». Рэмси и Фергюсон поклонились и поспешили к двери. Аннабелл последовала было за ними и Однако Себастьян отложил ручку. "А вы ми состантесь", сказал он. "Прошу вас", добавил он более мягким тоном, увидев, как она напряглась. Она был обернулась. В глазах девушки сквозила настороженность. Неужели он выглядел таким же безумцем, каким себя чувствовал? "Останьтесь", повторил он. Она быль кивнула, на её лице не отражалось никаких эмоций. но сейчас её сдержанность только мешала ему. Себастьян рванулся к ней, обогнув стол, и тут же отошёл к окнам. Стыдно сказать, что за мысли сейчас у него в голове. Усадить её на свой стол, рывком задрать юбки. Вместо этого Себастьян отвернулся и уставился на поля за окнами. С каким-то безразличием осознал, что задыхается и чувствует стеснение в груди. Он переживал самые чёрные мгновения в своей жизни. Собственный брат предал его. Надеюсь, вы никому ни о чём не скажете, произнёс он, не оборачиваясь. Разумеется, не скажу, прозвучало в ответ. Её голос пролился успокаивающим бальзамом на его кровоточащую, метающуюся душу. Проклятье. Неужели брату удалось задумать и осуществить побег у него под самым носом? потому что все мысли герцога были заняты Аннабел. Герцог смотрел на пустынные равнины своих владений, испытывая отвращение к самому себе. Аннабел вовсе не винила двух взрослых мужчин за то, что они выскочили из кабинета, как на проказившие школьники, получившие взбучку. В гневе Монтгомери был ужасен, метал грома и молнии, так что находиться рядом было страшно. К счастью, для нее это было не ново. С сильными эмоциями ей уже приходилось сталкиваться. Но ей было больно видеть его таким, напряженным, как натянутая струна, которая вот-вот лопнет. Словно он снова надел перчатку на ту самую руку, которая так нежно ласкала ее лицо в саду, и сжал ее в кулак. От вида этого яростного кулака ее сердце, истерзанное и окаменевшее, каким оно было в течение многих лет, ожило и забилось, переполненное нежностью». Анабель медленно приближалась к Герцгу. Вы хорошо знали моего брата? спросил тот, по-прежнему не отрываясь от окна. Не знаете, где бы он мог спрятаться? Спрятаться? Ещё один шаг. Не знаю. Мы не настолько хорошо знаем друг друга, чтобы он доверился мне. Теперь Анабель подошла совсем близко к Себастьяну. протяни руку и коснёшься его. Она колебалась. Возможно, это слишком дерзко. Но так необходимо ему сейчас. Она обняла его за талию. В её руках будто оказалась гранитная глыба, излучавшая яростный жар, твёрдая, неподатливая. И всё же он не сделал ни малейшей попытки отстраниться. Тогда она был приникла щекой к впадинке между лопатками. Себастьян повернулся, глядя на неё сверху вниз. Так смотрел бы лев на ягнёнка, который по глупости забрёл в его пещеру. решая сожрать ли его на месте или зарычать и прогнать она же прижалась сильнее прижалась лицом к его груди прямо туда, где билось его сердце и теперь размышляла, как же поведёт себя он наконец наконец-то он заключил её в объятия, будто принимая скромное утешение, которое она предлагала она было облегчённо вздохнула Сигуэстян упёрся подбородком ей в макушку и хрипло сказал: Он сбежал. "Не жаль", пробормотала она. Его руки нежно гладили её спину. "Опаила Кердинера каким-то дурманом". "Да, выходит так". Хорошо, что она не стала говорить ему банальностей. Грудь Мангомри вздымалась и опускалась, и Анабель почувствовала, как медленно ослабевает напряжение в его мышцах. дисциплины у него всегда были проблемы, сказал он. Я записал его в королевский флот, а он вот что выкинул. Действительно ужасно. И в то же время замечательно, потому что он делился с ней своими невзгодами. Пробили часы. 20 минут вот-вот истекут, но Монтгомери, казалось, не собирался отпускать Анабель. Когда она подняла на него глаза, его взгляд был устремлён на стену позади неё. Она повернулась в его объятиях. Ряды картин с изображениями величественных дворцов и замков висели справа от двери. Слева висела одна единственная картина. На ней был изображён замок, древний и продуваемый ветрами, со стенами толщиной в 6 футов, стоящий на отвесном утёсе. Ваш фамильный замок? Да, замок Мангомери. Его голос был хриплым. тело снова напришлось. Она привалилась к нему спиной, он сомкнул руки у неё под грудью и крепко прижал к себе. Управлять дюжиной поместей несравнимо легче, чем управляться с единственным братом, произнёс Монтгомери и слегка сжал её в объятиях. А что по этому поводу думаете вы, помнится Мисчер. Она было смехнулась. Думаю, что человеческие отношения требуют иного подхода. В граф и бухгалтерской книге брата не поместишь. «Прекрасно поместишь», — возразил Себастьян. «Я точно знаю, в какую сумму он мне обходится». «Вы о деньгах? А разве уместны расчеты, когда речь идет о чувствах?» Себастьян помолчал. «Чувства», — повторил он. Отпустил ее и отступил. И без его тепла ей вдруг стало пусто и неуютно. Мне пора. Он направился к столу. Нужно найти его как можно скорее. Может, он ещё вернётся сам? Монтгомери бросил на неё сардонический взгляд. Ни за что не вернётся. Он начал складывать расписания поездов, оставленные охранниками в сумку. Он прекрасно знает, что его ждёт, если он сюда явится. Она Бэл без ошибочно угадала угрозу, прозвучавшую в его спокойном голосе. и инстинктивно поняла, что вступившись за Перегрина сейчас только навредит ему. Себастьян свято верил, что приказы облеченных властью требуются выполнять беспрекословно, а тут его собственный брат предпочел спрятаться, лишь бы не подчиниться ему. Какой ужасный удар по его гордости. Большинство мужчин наверняка не выдержали и ударили бы охранника, или, по крайней мере, переложили бы вину на него. «Ты найдешь его», — тихо произнесла Аннабелл. В эти слова она вложила так много. Я верю в тебя. Я на твоей стороне. Я страдаю от того, что страдаешь ты. И всё, что из этого следовало. И кажется, Мангумори услышал, потому что перестал собирать вещи и поднял глаза. Их взгляды встретились, и выражение его лица смягчилось, возможно, потому, что на лице девушки отражались все её чувства. Он видел она понимает его боль, она страдает, не зная, увидятся ли они еще когда-нибудь. В два шага Монгомери очутился возле нее. Его рука обвела затылок Иннабелл, одновременно нежно и собственнически, и на одно короткое мгновение для Монгомери перестало существовать все кроме нее. «Я вернусь к тебе», — сказал он. Крепко поцеловал ее в губы, затем нежно в лоб и мягко выпроводил за дверь. «Я вернусь к тебе», — сказал он. «Я вернусь к тебе», — сказал он. Поленья в камине затрещали, выпустив снупы искр, прежде чем с шипением рухнуть на решётку. Вот и всё. Анабель сидела в голубой гостиной с Хэтти и Катрионой. Они намеревались провести вечер за чтением и рисованием. Но книга в руках Анабель была не более чем маскировкой. В сонной тишине гостиной её мысли снова и снова возвращались к поцелую Мангомери. Ласкающие прикосновения его губ стали теперь средоточьем всех её дум. Она вздрогнула. Её чувства слишком напоминали переживания того давнего рокового лета. Захватывающее дух, безрассудное, головокружительное стремление окунуться в вихрь страсти, желание изо всех сил противостоять мужской силе и в конце концов сдаться, сгорев в ярком пламени. Естественно, теперь она знала больше, чем та наивная девушка, которой была когда-то. Знала, что могла бы испить из чаши удовольствия лишь несколько глотков, вместо того, чтобы кидаться в омут с головой. Сегодня Мангумри уже не вернётся, а завтра её последний день в Клермонте. А тещет ли он брата? Кто следующий в очереди на титул герцога после Перегрина де Вро? спросила она. Хоть и медленно оторвала глаза от своего блокнота для рисования. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, мы здесь уже несколько недель», — ответила она «Был», — «а досье на герцога все еще не составлено. Наша миссия не выполнена, а это тормозит ход кампании». «Порядка наследования я не знаю, да и не уверена, что такая информация полезна для нашего дела», — сказала Хэтти. «Катриона не знаешь?» На этот раз Катриона неопределенно пожала плечами. «Ну ведь у герцога скоро появится прямой наследник», — сказала она. «Катриона не знаешь?» Говорят, что в следующем году он намерен жениться. От таких слов внутри у Анабель всё похолодело. Ревность, мирское чувство. Глупо ревновать и завидовать, она не юная девочка. Конечно, он женится, на одной из хорошеньких дебютанток, которые кружились по рождественскому бальному залу, белые, тихие, как снежинки. Анабель поднялась на ноги и направилась к угасающему огню. "Признаюсь, я даже рада, что дочь торговца для него неподходящая партия", сказала Хейтти. "Иначе моя мама обязательно попыталась бы сосватать за него кого-нибудь из моих хорошеньких сестрёнок". Она заметно вздрогнула. "Мне даже жаль будущую герцогиню. Как вы думаете, станет ли она трагической фигурой вроде Жорджанны из Диваншира? Что если у неё будут рождаться только девочки? Представьте себе, каково это" Быть первой герцогиней Мангомери за 800 лет, не родившей сына. Интересно, тогда он тоже разведётся. Примечание. Джорджанна Кавендиш, герцогиня Диванширская. Знаменитая светская красавица, жена Уильяма Кавендиша, герцога Диванширского. Их брак был крайне несчастливым. Конец примечания. К счастью, мы всё-таки ушли вперёд по сравнению с герцогской эпохой. Раздражённо сказала Анабель. Если уж женщина неизбежно должна стать приемной кобылой для какого-нибудь мужчины, герцэг, я полагаю, далеко не худший вариант. Приемной кобылой? хоть и прищёлкнула языком. Похоже, ты слишком много времени провела в обществе нашей дорогой Люси. Кстати говоря, что вы думаете о её планах выйти на парламентскую площадь вместе с группой Мелисент Фосет? Тише, сказала Катриона. Вдруг кто-нибудь услышит. И всё-таки Что же ты думаешь по этому поводу? громко прошептала Хетти. Это будет не просто, ответила Катриона. Вот уж правда, радостно согласилась Хетти. Совсем не просто.